Глава восемнадцатая. Поговори со мной. Я приступила порог арендованного мной дома с первым лучом солнца. За столом сидели Диммер и Аделин. Перед ними дымились чашечки с кофе. Под глазами у обоих залегли темные тени. Изумительный аромат защекотал ноздри, я сглотнула, откашлялась. Четыре пары глаз скрестились на мне. Страж, фея, ворон и кот — Бублик свернулся колечком под столом и закрыл хвостом нос, тихонько посапывая. Я сделала шаг, второй, затем повела рукой. Каменная статуя слевитировала следом за мной. У Димира вытянулось от удивления лицо. Аделин вскочила на ноги, Ротгар распахнул клюв. Лишь Саргатанас быстро подбежал ко мне, скорчил смешную мордочку и спросил. «На этот раз-то разделила тело и дух». — Да, умница, учишься на своих ошибках, — похвалил меня хвостатый. Но в тот раз я нечаянно заколдовала его, превратив в камень. Почему-то мне показалось, что все ждут моих объяснений. Во всяком случае, глаз с меня не сводили. Я и сегодня не знала, что он обернется в каменное изваяние. — А во что он должен обратиться, если ты изъяла из тела его душу? Удивленно протянул кот, легонько касаясь лапой ступни Миралда. Я посмотрела на то место, куда коснулась мохнатая лапа, подняла взгляд выше. О, нахи! Он же практически обнажен! Хорошо хоть, что бедра обмотаны шелковой простыней, которая, кстати, очень красиво выглядела каменной. Ой, о чем я думаю? Мне стало так стыдно от мысли, что все догадались, почему миролд почти голый. Я не смела поднять глаз. Прошли долгие минуты, для меня растянувшиеся в вечность. Положение спас Саргатанас. — Чего нас повесила ведьма? — весело проорал он, а я подпрыгнула от неожиданности. — Собирайся, столицу ждет! — Да, конечно. Началась суета. — Все упаковать, сложить. Во что замотать статую? Чтобы непонятно было, что это Миррилд. — Успеют хватиться? — Ведьмы могут прийти. Они жутко любопытны. «Скорее, скорее! Почему так громко лает пес? Кто-то наступил ему на лапу. Мы возьмем его с собой. димер вы едете с нами?» Запыхавшиеся, испуганные мы, я и фея, стояли возле дома в ожидании кареты. После того, как выяснилось, что страж решил поехать с нами, почему-то стало не так страшно, но все равно волнительно. Обещанный транспорт затормозил перед домом. На месте кучера сидел димер Как он смог договориться, чтобы нам выделили карету, осталось тайной. Хорошо, что она оказалась очень вместительной, даже бублику хватило места. Статую мы без особого пиетета расположили прямо на полу. Она как раз легла от одного конца кабины к другому. Мы почти выехали из города. Я изо всех сил сжимала руку Аделин, но заметила это не сразу. Прости, через силу расслабилась, вытерла вспотевшие ладошки о подол платья. «Все будет хорошо», — успела проговорить девушка, и тут же раздался громкий свист. Минута две мы с Аделин прислушивались к жаркой перепалке. Из отдельно долетавших до нас слов стало ясно, что стражей, которые ни в какую не хотели выпускать нас из города, наш Диммер не знал. «Из кареты вышла я. Теперь мы вдвоем объяснялись перед другими стражниками, почему нам необходимо выехать из города». Диммер лишь успел прошептать, что он не знает этих людей, чем подтвердил мою догадку. Очень странно, конечно. Впрочем, есть ли в этом городе хоть что-нибудь обычное? Мы отчаялись уговорить упертых стражников отпустить нас. Я уже настроилась на то, что придется применять колдовство. Положение неожиданно спас высокий человек в длинном черном плаще. Его фигура показалась смутно знакомой, а когда он повернулся и подошел к нам... «Венчер-дор! Доброе утро, Фелиция Харрис!» Весело улыбнулся казначей и наклонился к самому моему уху. Я хотел выразить вам признательность. Вы буквально спасли мою жизнь, и я рад, что смогу отблагодарить вас. Езжайте немедленно, я разберусь. Нам не нужно было повторять дважды. Мы набрали приличную скорость, и вскоре очертания города растворились в туманной дымке. Монотонное движение кареты укачивало, но, несмотря на бессонную ночь, смогла задремать лишь ближе к вечеру. Родной замок встретил нас на рассвете. Я закрыла глаза, с минуту простояв на пороге. Шлейф тепла окутал меня. Замок ждал, и я рада, что он дождался. Аделин и Димира разместила в гостевом крыле. Бублик выбрал себе удобное место в углу залы, Там стояла широкая софа, укрытая от посторонних глаз, свисающими с потолка портьерами. Ротгарф замахнул крыльями, сделал круг по зали и исчез. Наверняка отправившись по самым необходимым делам. Духов разогнать, новеньким домовым рассказать о правилах, шалунов-призраков приструнить. Саргатанас куда-то запропастился. Через час нанес визит главный следователь. Это был первый сюрприз для меня. По словам почтенного служивого, выходило, что никакие обвинения ко мне выдвинуты не были. А если у детектива, который проводил расследование в ночь убийства и расспрашивал меня и слуг, были какие-либо подозрения, то буквально на следующее утро они были развеяны блистательным графом Торским, который самолично явился и покаялся в содеянном. Я на несколько секунд оторопела. В голове не укладывалось, как молодой холеный граф мог опуститься до убийства своего любовника. Помотала головой. Детектив, понимающий, кивнул и напомнил, что все счета Говарда теперь в моем полном распоряжении. Проводив следователя, я задумалась о том, что у меня впереди целый год. И не нужно ни от кого прятаться. Убийство мужа раскрыто. Я могу посвятить всю себя делу. На этой мысли в зале появилась Аделин и спросила про кухню. Заняться делом родителей получилось не сразу. Сначала мне пришлось сходить в замок, в котором были прожиты пять лет с почившим ныне Говардом, и распустить слуг. Некоторых я позвала к себе в родовой замок. В конце концов, должен же кто-то готовить обеды. Не фея же. Затем я вспомнила про Димира. Но мужчина удивил меня тем, что самостоятельно нашел себе новую должность при короле, став королевским стражем. Он вышел на службу уже на следующий день по приезду, но исправно возвращался по вечерам в замок. Я замечала взгляды Диммера на фею, ее ответные грустные улыбки, но предпочла не лезть не в свое дело. Также на следующий день Аделин забрала своего сына. Веселый семилетний мальчишка пригласил погостить в замок своих друзей. Пришлось нанять гувернанток и дворецкого, потому что вдруг зачастили с визитами мои светские подруги, которым хотелось сплетен и новостей». «Я оглянуться не успела, как мое родовое поместье вновь было полно счастливых детей, носящихся словно вихри по всему замку, визгливых матрон, которые тех самых детишек безуспешно ловили и пытались накормить вовремя, дородных кухарок, снисходительно смотревших на всю эту кутюрьму. Уж они-то точно знали, что все дети сыты и накормлены вовремя, пусть и не так, как подобает в высшем обществе. Малышей было много». Ну и радостно лающих собак не меньше. Да, Бублик тоже привел друзей. Саргатанас появился лишь раз. Неожиданно вылез из-под кровати в спальне, напугав меня. «А что?» — он махнул лапой в сторону каменной статуи. «Неплохо смотрится». Я почувствовала жар на щеках. А куда я могла его поставить? Тем не менее, невозмутимо постаралась ответить бесу. «И долго ты собираешься его там держать?» Я неосознанно скосила глаза на подушку. Под ней лежало зеркало, а в нем, за гранью, разъяренный дух Миралда, с которым я пока не готова была разговаривать. У меня есть время. — Ведьмы не придут, можешь не переживать. Кот даже не догадывался, что я думала об этом каждый день, в любой момент ожидая их визита. Саргатанас продолжил. Миррлд собственноручно написал им письмо, в котором сообщил, что изменил свое решение, и фея отправится к гномам. «Почему к гномам?» — смог удивить меня кот. «А куда?» — махнул тот пушистым хвостом. «Во-первых, до гномов далеко. Пока еще ведьмы туда дойдут. Во-вторых, гномов боятся». — В-третьих, пока твои сестры смогут договориться... — Это да! Спасибо, Саргатанас! От всей души поблагодарила беса, а фантазия тут же разыгралась. Я представила себе мохнатого кота, пишущего записку. — Сочтемся, ведьма! Он растворился в темноте, оставив меня в крайней задумчивости. — Почему он мне помогает? — На этот вопрос у меня не было ответа поэтому я переключилась с мыслей о Бессе на Мирлда. Не то чтобы я думала о нем постоянно, хотя кого я обманываю, я думала о нем каждую минуту своего свободного времени. И сейчас, сидя перед каменным изваянием, у меня промелькнула мысль, что, возможно, это я была не права. Со всеми хозяйскими заботами незаметно прошла неделя. Затем вторая. И лишь спустя еще несколько дней мы смогли собраться в семейной библиотеке. Я пригласила фею, стража и беса. Компания подобралась веселая. Аделин смущенно отводила глаза от хмурого взгляда Димера и тихонько вздыхала каждый раз, когда думала, что никто не замечает ее взглядов на стража. Страж оказался не способен ни на чем сосредоточиться, кроме девушки. Саргатанас не пришел. В течение всего вечера я пыталась добиться от фей и оборотней вразумительных ответов, но все было бестолку. Аделин не помнила ничего из своей прошлой жизни, лишь сон, в котором просила Арда помочь ей. Димер не смог вспомнить, как началось превращение обычного городка во оплот детей Нахи. Это произошло как-то вдруг. Вот весь его ответ. Сложно представить, что такое масштабное событие, а именно побег из города обычных людей и заезд в него обладающих силой, произошло за несколько дней. Но Диммер настаивал, что так оно и было, и что никто, во всяком случае, из его клана никогда не слыхивал ни о необычном гуле, ни о феях. Стоило ему сказать про фей, как он тут же ушел в себя. Аделин в его присутствии вела себя неловко, и при каждом его взгляде краснела. Так продолжалось около двух месяцев. Мы собирались в семейной библиотеке каждый вечер. Иногда к нам присоединялся Ротгар. Мы чертили графики, читали рукописи, делали всевозможные догадки. Нашли даже старый фолиант, на котором были необычные две красные линии, означавшие запрет, а целых четыре. Именно на его страницах мы наткнулись на гипотезу о циклах. Каждые десять лет, по мнению неизвестного автора, Границы миров нашего Арда и Нахи стираются, и в течение совсем короткого времени возможно перемещение из одного мира в другой. Но там ни слова не было сказано о царстве фей. А зачем до своего смертного часа перемещаться в мир Нахи или Арда, сказано не было. Хотя любой знает, что подобное перемещение означает мгновенную гибель. Два месяца. Я задумчиво перелистывала страницы рукописи и из-под полуопущенных ресниц наблюдала за Аделин и димером И как им не надоело вести себя словно детям! Или они думают, что никто не замечает их явной тяги друг к другу? Так в этом они ошибаются. Буквально на днях ко мне подбегал сын Аделин и рассказал страшную тайну, что Диммер влюбился в его маму. Если уж он заметил, что говорить об остальных... Среди слуг, которых за последнее время стало еще больше, только разговоров, что о скорой свадьбе. Интересно, а о том, почему я не пускаю служанок убираться в своей спальне, кто-нибудь догадывается? — Когда ты собираешься расколдовать Миралда? — раздался мелодичный голос феи. Я вздрогнула от неожиданности, неопределенно пожала плечами. — Ты говорила с ним? — продолжала допытываться Аделин, что было ей совсем не свойственно. «Нет, я понимаю». Девушка подошла ко мне ближе, заглянула в глаза. «Но когда-нибудь ты должна решиться». Я согласен с Эдолин. Неожиданно проговорил Дзиммер, хотя ни разу не упрекнул меня в том, что так поступило с Ведьмаком. Я была ему за это благодарна. «Не можешь же ты вечно держать его в плену», покачал головой страж. «Да и король...» Он начал говорить и осекся. «Что?» Тут же отреагировал я. Что говорит король? Он начинает подозревать, что с Мирлдом что-то произошло. Вероятно, у них была какая-то связь. Вероятно. И что он думает предпринять? Не знаю. Мужчина пожал плечами. Я же не его личный страж. Я лишь слышал, как болтают другие. Я тоже пожала плечами и сосредоточилась на карте нашего королевства. Она уже который вечер не давала мне покоя. Странно, но раньше я никогда не исследовала карты, мне казалось это нелогичным, но сейчас. Вот почему, например, мои родители так долго пробыли именно в том захолустном городке. В ту ночь я не могла уснуть, и дело было не в ярком лунном свете и не в усталости. Разные мысли беспокоили меня. Я думала о таком, что раньше даже не приходило мне в голову. Одной из необычных мыслей была о странном движении времени. С момента моего побега из столицы до Дня Возвращения прошло всего семь дней, а тогда, казалось, что прошла целая жизнь, столько всего произошло. Сейчас прошло вот уже два месяца, но длятся они как один длинный бесконечный день. Я встала, поняв, что не смогу уснуть, накинула халат и подошла к Миралду. Сдула невидимые пылинки с его плеча и решилась. В конце концов, он заточен моей силой и без моего участия никак не сможет освободиться. Это было самое сильное заклинание в моей жизни. Я уже вписала его в нашу родовую книгу. Но вот сможет ли кто-нибудь повторить его? Вряд ли. Ведь для этого нужен влюбленный ведьмак. Рука дрогнула, когда коснулась каменного плеча. К сожалению, я уверилась, что мое проклятие сработало, когда Миррилд начал раздеваться и демонстрировать мне свое тело без единого шрама. И тогда же закралась мысль. Возможно, только возможно, я ему нравлюсь. Это было настолько невероятно, что я не поверила. Но когда я нечаянно заколдовала его, превратив в памятник, тогда уже не было возможности отрицать очевидное. Но раздумывать особо было некогда, слишком много событий происходили одно за одним. А в памяти хранились знания, полученные в результате многих часов сидения над книгами. И кто же знал, что те знания пригодятся? Я и сама не могла предположить, что заклятие, которое я сплела ради шутки, зная, что вряд ли когда-нибудь у меня хватит сил и смелости им воспользоваться, все же обретет жизнь. Я погладила каменного Миралда по щеке. Я решилась. Подошла к подушке, засунула под нее руку и одним движением, чтобы не передумать, сорвала ткань с зеркала. На меня строго смотрел Миралд. Зеркало было небольшим размером с мою ладонь, и поэтому ведьмак не казался столь суровым, каким, несомненно, был. — Здравствуй. Я вздрогнула от его голоса, но нашла в себе силы ответить. — Здравствуй, Мирлд. — Долго я здесь? В голове сразу зароились вопросы, целая куча вопросов. Как он ощущает себя за гранью? Испытывает ли желание поесть или, например, почесать нос? Но я не посмела, лишь тихонько выдавила в ответ. — Два месяца. — Лика. Мужчина шумно вздохнул, на миг прикрыл глаза и спокойным тоном проговорил. — Освободи меня. — Не могу. Я тяжело вздохнула. — Почему? — Я боюсь. И это было правдой. — К чести Миролда стоит сказать, что он не стал убеждать меня в том, что ничего не сделает мне, не будет злиться. Он начал говорить о другом. — Фея, с тобой? — Со мной. — Вы нашли способ вернуть твоих родителей? — Нет. — Но мы нашли книгу о циклах, — вспомнил я о Фулианте с четырьмя красными линиями. Ведьмак кивнул, а я продолжила. Но там ничего не написано о царстве фей. Я думаю, циклы едины для всех миров. Границы лишь на несколько мгновений сотрутся, а перемещение из одного мира в другой будет возможно в течение нескольких часов. Ждать еще два года? Уточнил я, надеясь на то, что он скажет, что есть другой способ, и он его знает. Другого способа я не знаю, пожал плечами ведьмак. «Я не могу ждать два года!» На глазах выступили злые слезы. «Уже через десять месяцев меня будет ждать выбор. Вечный замок, снова замуж, либо же вернуться в Ковен. Но и там я буду заперта очень надолго. Так что последний вариант немногим лучше вечного замка». Мирлд внимательно посмотрел на меня, затем с нажимом проговорил. «Выпусти меня. Я решу твои проблемы». «Нет!» Я быстро замотала зеркало в тряпочку. Это было странным, но впервые за последнее время я засыпала, улыбаясь. В следующий раз я решилась поговорить с Миррилдом спустя еще месяц. Здравствуй. От одного его тона у меня начались угрызения совести. Нет, он не говорил зло или сурово, наоборот. Но именно из-за его спокойствия мне стало больно в душе. Здравствуй, Миррилд. Сколько прошло на этот раз? Он улыбнулся уголками губ. Еще месяц. Какие успехи? Я не ответила, опустив голову. Что можно ответить? Наши совместные исследования с Аделиной димером зашли в тупик. Даже Ротгар не смог ничем помочь, хотя и очень старался. Именно он указывал на те книги, в которых хоть каким-то образом, но упоминаются избранные Арда. И вот спустя три месяца долгих вечеров в библиотеке мы не узнали ничего нового. Я тяжело вздохнула. Ротгар? Мужчина спросил и сам себе ответил. Хотя, если бы он мог, он бы нашел их еще тогда. Мирлд, ты уверен, что цикл длится 10 лет? Откуда ты знаешь? Я уверен. Он прямо посмотрел мне в глаза. И ты бы знала. Если бы закончила обучение в Ковине и пообщалась с теми, кто верит, что феи не детская сказка я не могу ждать два года повторилась вновь моя фраза не знаю что я ожидала услышать от мирлда но его слова поразили меня выходи за меня замуж что а что мужчина зашептал, а у меня залилось краской лицо тебе не понравилась наша ночь ты предпочтешь кого нибудь другого в мужья но я думала что ты будешь злиться растерянно пролепетала в ответ «Думала». Ведьмак улыбнулся. «А скажи, Лика, ты планировала выпустить меня на свободу? Или мое заточение должно было быть вечным?» Я резко накинула на зеркало тряпочку. Это был страшный вопрос. Я не готова на него ответить. «Как объяснить, что я не думала тогда? Я спасала фею от Ковина, а Мирлд не захотел даже слушать. Что мне оставалось делать?» Единственное, на что я надеялась, так это на то, что совместными усилиями с феей мы сможем найти способ попасть в ее царство. Мысли о том, что, возможно, ошибаются все, и мои родители не там, я отгоняла прочь. Во мне жила надежда. В следующий раз я подошла к зеркалу уже на следующий день. Лика, как-то устало выдохнул ведьмак. Прошел всего день, поспешила я его успокоить. Он в ответ поднял мрачный взгляд. — Скажи, я не могла не задать именно этот вопрос. А ты уверен, что через два года ты точно сможешь найти врата царства фей? Я сделаю все для этого возможное. Я в том городе оказался, потому что искал следы твоих родителей, Лика. — И ты не пошутил насчет замужества? Мой голос дрогнул. — Я не пошутил, Лика. — Освободи меня. Я поверила. Но не до конца. — Поговори со мной мирут Он разговаривал со мной. Теперь каждый вечер после посиделок в библиотеке я делилась новыми открытиями с ведьмаком. И стоит сказать, с его подсказками дело пошло намного быстрее. Мы смогли вычислить точное время циклов, нашли, что они не совпадают между собой, и смогли в детской сказке отыскать символ открытия врата. Это оказалось настолько грандиозным событием, что я от избытка эмоций поцеловала зеркало и смутилась, тут же замотав его в тряпочку. Не подходила к зеркалу целых два дня, а когда подошла... — Лика! — Мирлд смотрел сурово и даже как-то жестко. — Выпусти меня! Я не причиню тебе вреда! Я люблю тебя! — вновь накинула на зеркало тряпочку. На следующий вечер я решилась на откровение. Хорошо, с одной стороны, иметь возможность в любой момент прекратить разговор. С другой стороны, как знать, что собеседник не обманывает тебя ради свободы? Я хочу, чтобы ты рассказал мне о себе. Хорошо. Прошёл почти год. До срока, когда мне нужно будет принять решение, осталась неделя. Последние месяцы мы разговаривали с Миррилдом каждый вечер. Я прочитала ему вслух сказку про необычного гуля, что так напугало меня в детстве своей предопределенностью. Мы вместе с ведьмаком долго гадали, что же за разновидность нежити появилась в захолустном городке. Спорили, виноват ли был муж Аделин, что нападал на девушек. Терялись в догадках, живы ли его жертвы или нет. Ведь мы ничего до конца не выяснили. Одна надежда на ведьм. Они не оставят в покое ни одного жителя города, пока не разберутся, в чем дело. Но как узнать, о чем шепчутся в Ковине? Саргатонас не появлялся. Очень подробно обсудили момент, когда Аделин пришла ко мне в дом, и сошлись во мнениях, что сознание феи почувствовало владеющую силой и устремилось к ней. Было много сомнений, почему именно ко мне обратилась фея, а не к Мелинде Манкс, например. Я настаивала, что дело в картах судьбы, которые я столь удачно раскинула. Миррлт говорил, что Арт хранит своих возлюбленных детей. С его слов мы плавно переключились на богословский диспут и на некоторое время о фее забыли. А вспомнив, решили не возобновлять спор, потому что все равно ничего точно неизвестно. Сама виновница спора лишь пожимала плечами, говоря, что вообще смутно помнит, как вышла к моему дому в тот вечер. Тот момент, что ни я, ни Миррлт не почувствовали фею, мы затронули лишь один раз. Ведьмак уверенно проговорил, что не учуял ее лишь потому, что от ее силы не осталось практически ничего, благодаря стараниям Люпена. С одной стороны, он чуть не убил ее, а вот с другой, возможно, благодаря тому, что она была столь слаба, ее не обнаружила Мелинда Манкс. Я содрогнулась от одной только мысли, что она могла сотворить с бедной феей. Мы делились воспоминаниями о детстве, первыми эмоциями и чувствами, когда только начали постигать границы силы. Мы говорили о многом. И о том времени, когда он был моим опекуном, тоже. Одним из вечеров в мою спальню влетел Ротгар. проорал что-то насчет невыносимости работы родового духа и, увидев Миррилда в зеркале, почему-то смутился и вылетел прочь. Зато я внезапно вспомнила о крыльях ведьмака. — Слушай, Миррилд, А твои крылья похожи на крылья ворона, — задумчиво проговорила Таяс Мешок. — Неправда, — тут же отозвался мужчина. — Мои больше. Мы проговорили, казалось, обо всем на свете, и одним вечером я решилась. Я взглянула в серые глаза, размахнулась и разбила зеркало о пол Через минуту я смотрела в темно-серые глаза уже наяву.